человеческая природа. Выйдя из машины у входа в Малый Трианон, Родриго и Филио, прибывший на выборы из Петрополиса, оказался в костлявых объятиях Ивандра Нунуса до Сантоса. Счастливец наслаждается в горах, а мы задыхаемся в этом пекле. Они направились под руку в секретариат Родриго попросил рассказать, как идут дела. «Итак, каковы успехи партизанской войны? Последняя схватка произойдет вот-вот уже совсем скоро». Ивандро остановился посреди вестибюля, снял пенсне, улыбаясь. «Враг отступает, мы его уничтожим». Родриго доверительно говорит. «Человеческая природа очень подлая, Сео Ивандро. Вы так думаете?» Это ведь я нашел генерала, когда вы с Портеллой выискивали кого-либо, кто обладал бы необходимыми качествами. Я входил в состав делегации, которая прибыла к нему домой, чтобы предложить ему выдвинуть свою кандидатуру. Я тоже, Афраньо принудил меня. Прочитал одну книгу, которую он мне прислал. Я до этого не дошел. У меня был флирт с его дочерью, Изящной девицы, впрочем, немного пресной. В конечном счете я друг семьи, почти родственник. Вместе с тем я голосую за него, только чтобы ладиться со своей совестью. И что еще хуже, болею за вашу победу против бедняги. Нет сомнения, человеческая природа очень подлая. Против бедняги он уже распоряжается и командует вовсю утверждает, что Бруно был круглый дурак. Представьте, если он окажется избранным, учтите, нам может не хватить вашего голоса. Логично рассуждая, вы станете голосовать вопреки своей совести, а не чтобы ладить с ней. Поразмыслите. Родриго снова направляется в секретариат. Изыди! Девица изящная и пресная. Ну что же, расплачивайтесь за свое распутство, но, пожалуйста, не берите на себя обязательств на ближайшие четыре месяца. Наш кандидат Фелесиана, вы об этом не знали? Я проголосую за него с большим удовольствием, если вы одержите верх. Вы еще сомневаетесь. При мне здесь никто не поменяет военный китель на академический мундир. Ни китель, ни сутану. Вы самый последний антиклерикал в мире. Я не антиклерикал, я материалист. У меня много друзей среди священников, но не хочу, чтобы они читали проповеди здесь. И последний антимилитарист. Я же цивилист. Моя область ⁇ гражданское право. Это да. У меня есть друзья и среди военных. Однако я не согласен, чтобы они пришли сюда травать нас. Кресло для армии. Где это видано? Урна. Декан Франселину Алмейда позирует фотографом в традиционной позе. Рука протянута к урне для голосования. После ухода репортеров двери зала заседания запираются. Одетый с элегантностью английского лорда, с ног до головы в черном — Седой головой декан подает урну президенту, который голосует первым. Затем передает ее сидящим за столом, обходит остальных академиков. Число присутствующих невелико на последнем собрании перед вакациями. Большинство сбежало от жары в горы, некоторые разъехались на праздники в свои штаты еще не вернулись. Декан переходит от кресла к креслу, Каждый бессмертный опускает в урну бюллетень. Президент извещает до начала голосования о письмах, полученных от отсутствующих в запечатанных конвертах, их голоса. Урна, возвращенная на стол, освобождается. Начинается подсчет голосов. После того, как подсчет закончен, бюллетени снова собирают в урну, и декан обливает их спиртом, Прежде чем зажечь спичку, огонь все уничтожит. Таким образом, тайна голосование будет погребена в пепле. В чайной зале журналисты и фотографы разделываются с тем, что осталось на богато сервированном столе. На выборах, когда вакансия оспаривается несколькими кандидатами, множество людей рассказывает по залам, библиотеке, холлу, это сторонники кандидатов. Повсюду слышится гул голосов. Выборы же с единственным кандидатом лишены особой остроты. Они проходят без боя, без сюрпризов. И все же появились некоторые любопытные. Среди них старый торговец с книгами Карлос Рибейра. Они ожидают закрытия заседания, рассчитывая бесплатно доехать с кем-нибудь до дома избранного академика, чтобы поздравить его, а заодно выпить и закусить. Безослучно находясь у телефона, Клаудинор Сабенса ожидает минуты, чтобы позвонить генералу Валдомиру Маррери о завоевании им бессмертия.